Глава шестая. Затишье. Оперативности Селина можно было только позавидовать. Потенциальный жених для Элодии появился в особняке как раз к обеду. Когда, переодевшись, спустилась вниз, меня представили лорду Стефану Шеридан. «Айола Белфор?» — несколько шарошно ответила я, изучая молодого человека. «Не страшный, не старый довольно симпатичный, среднего роста, с темно-каштановыми волнистыми волосами, светло-карими глазами». Чуть старше меня, плотный, но не толстый. И улыбка у него была очень обаятельная. Одежда новая, чистая достаточно дорогая. Из кармана торчала золотая цепочка от часов, а букет, который он подарил кузине, был очень хорош. В общем, во всех смыслах очаровательный молодой человек. Вместо того, чтобы расслабиться, я еще больше насторожилась. Что заставило его принять предложение Селины и явиться в особняк для знакомства с кузиной? И не просто знакомство, а прицел на заключение брака. Илодия сначала была довольно мила, строила глазки и очаровательно улыбалась, одобрительно поглядывая на потенциального жениха. Ровно до того момента, пока не узнала, что шаридан является всего лишь родственником маркиза, третий ребенок второго сына лорда. Она тут же надула губки и уже собиралась отправить молодого человека в освояся. Дорогая кузина все еще надеялась на титул, Земли и годовой доход в 15 тысяч золотых. Пришлось найти момент и на ушко шепотом осторожно напомнить ей о скандале. В скорых слухах о моральном падении и перспективах, которые уже маячили на горизонте. Надо сказать, она сразу прониклась, надулась, но ухаживание приняла, согласившись завтра отправиться с ним на прогулку по центральному парку в сопровождении матушки. Тетя Полина кандидатуру восприняла благосклонно и сияла от счастья. «И что ты ему обещала?» спросила я у подруги, как только шаридан удалился, а Элодия бросилась в свои покой оплакивать судьбу и посыпать голову пеплом. Селена лишь устало улыбнулась. Мы остались в большой гостиной, сидя на удобном диванчике. «У Элодии нет преданного мозгов и хоть каких-то особых достоинств, кроме красоты», — продолжила я. «Разве этого мало? Красота играет важную роль. Если бы шаридан оказался старым извращенцем, я бы еще поняла» но он молод, симпатичен, обладает небольшим состоянием и крохотным поместьем на юге Сангоря, чем его недостаток? «Он обязательно должен быть!» — хмыкнула молодая женщина, доставая из кармашка крохотный пузырек с маслом, открывая крышку и вдыхая сладкий аромат жасмина. «Ты как себя чувствуешь?» — тут же забеспокоилась я. «Все хорошо, только немного устала. Так ты не веришь в непогрешимость Шеридана?» Нормальный человек не решается так скропалительно ухаживать за совершенно незнакомой девушкой без достаточных на то оснований. Очень веских оснований. Не совсем незнакомой. Он видел ее в замке пару дней назад, когда привозил документы Дерку. Она ему понравилась. «Селина», — с нажимом произнесла я, вызывая тихий смех у молодой герцогини. «Какая же ты все-таки подозрительная, Айола. Поверь, я ничего ему не обещала, и данной твоей кузине я выдавать не буду» при всей моей любви к тебе». «Тогда в чем дело?» Дерик обещал ему повышение. Я тяжело вздохнула. «Какой ужас!» «А что, вполне нормальная практика? Если имеются те, кто женится ради приданого, то есть и те, кто выбирает спутницу ради карьера. Тебя это удивляет?» «Нет. Но герцог не должен идти на такие жертвы за нас». «Какие жертвы, Айола?» отмахнул Селина. «Шеридан умный молодой человек, старательный, ответственный». Пара лет, и он бы получил эту должность. Дэрк просто решил ему помочь и ускорить процесс. В любом случае, его никто не заставляет и не принуждает, как и твою кузину. Элодия действительно понравилась Шеридану тогда. Пусть пообщаются, узнают друг друга получше и сами решат. Хотя я буду настоятельно рекомендовать ей не мудрить. «Не знаю, как и благодарить тебя», — прошептала я. «Все хорошо, мне это ничего не стоило. Ты лучше скажи, как прошла встреча с Иваром». Ярко-синие глаза внимательно меня изучали, заглядывая чуть ли не в душу. Выдержать этот взгляд было сложно, как и врать. «Хорошо. И все?» Рассказать или нет, поделиться ли сначала все самой обдумать. «Последний раз мы виделись с Сывором год назад», — медленно ответил ей, тщательно подбирая слова. «Почти год назад это время было тяжелым для обоих. Мы выросли, изменились, стали другими». «Но стержень остался тем же». Мягко ответила подруга, ободряющая, сжимая мою руку. «Настоящее чувство не умирает. Посмотри на меня и Дерека. Мы не виделись четыре года, ненавидели друг друга, собирались связать свои жизни с другими, и что получилось? В сомнениях нет ничего плохого. Они будут всегда, но самое главное, что вы оба чувствуете, чего хотите». «Да, наверное, ты права. Ты ждала этого момента семь лет. Это очень большой срок. Понятное дело, что все меняются и растут». Но внутри Ивара все тот же молодой человек, которого ты любишь и всегда им будет. Немного времени неловкость уйдет. Я пригласила его сюда завтра на обед. Ответил я, внимательно наблюдая за подругой. В голове вновь загудили слова Ивара, его предположения. И пусть я была уверена, что все это неправда, но сомнения уже дали свои ростки. «Какая чудесная новость! Давно мечтал с ним познакомиться. Я распоряжусь, чтобы повар приготовил что-нибудь праздничное, что он любит». Искренне улыбнулась Селена, даже не подозревая, какие мысли были сейчас у меня в голове. «Великие, я не знала. Только собиралась открыть рот и вдруг поняла, что не знаю. Даже понятия не имею, какие блюда он любит или не любит. И это был очередной удар по моим нервам. Я... мясо!» Тут же пришла мне на выручку подруга, видимое замешательство. Ее глаза загорелись. Все мужчины любят мясо, а он, к тому же, охотник. Но никакой смены блюд и вычерных названий не стоит смущать нашего гостя. Все просто, вкусно и сытно. Очень надеюсь, что ему понравится. Селена, проглотив ком у горла, спросила у нее: «Скажи, тебе нужен артефакт?» «Какой артефакт?» — не поняла молодая женщина. «Какой-нибудь», — ответила я, чувствуя, как запылали щеки. Не стоило спрашивать об этом, но играть в молчанку было сложно. «Зачем мне артефакт? У меня все есть», — ответила она и вдруг ахнула. «Ах, а йола, прости, какая я недогадливая!» «Тебе нужны деньги, да?» «Ну, конечно же, я куплю артефакт, должна была сразу мне сказать...» «Нет, не надо». «Надо. Я уверена в твоем мастерстве, я куплю все, что ты скажешь. И не надо делать мне скидки, максимальную стоимость. Молодая семья понимает, что нужны средства. Пока обустроитесь. Я сейчас же выпишу чек». И собралась вставать. Я вовремя успела схватить ее за руку и садить назад. «Ты не так поняла». Селена замерла и сощурилась. ела, Белфер. Что в конце концов происходит? Ты меня совсем запутала. «Я просто тебя очень люблю», — выпалила я и крепко обняла подругу. «Очень сильно. Я тебя тоже люблю не против такого проявления, но меня не покидает ощущение, что я чего-то не знаю». «Тебе кажется», — ответила я, широко улыбаясь. не так не хватало тебя этот год, твоего тепла, твоих советов. Обращайся, дорогая. Рассказывать ей о том, в чем меня пытался убедить Ивар, я точно не собиралась. Завтра он придет и сам все увидит своими глазами. Поймет, как был неправ. Разговор с подругой вернул уверенность в завтрашнем дне и будущем. Вот только ненадолго. Прошел день, затем ночь, в течение которой я почти не сомкнула глаз, и наступило долгожданное утро. Утро последнего спокойного дня в моей жизни, после которого все рухнуло. Никакого страха, озарения или предчувствия надвигающейся беды меня не посетило. Наоборот... Проснулась я в довольно приподнятом настроении. Около десяти минут пролежала в постели, глядя в потолок, и ни о чем серьёзном не думая. И это было совсем на меня не похоже. Обычно только открыв глаза, и сразу же поднималась, готовая приветствовать новый день. А сейчас было так хорошо и легко, что даже странно. «Хороший знак», — шепнула сама себе и встала. Горничная будто за дверью стояла. Стоило мне только подойти к зеркалу на ходу, заплетая простую косу, как она тут же вошла с неизменной улыбкой на губах. Доброе утро, как вам спалось? Спасибо, все хорошо. Приведя себя в порядок, я вышла из комнаты и уже собиралась спуститься в столовую, как застыла у комнаты Делайн. Мне показалось, внутри раздался какой-то шум. Делайн, я вежливо постучался, застыл, ожидая ответа. Делайн, это Айола, у тебя все в порядке? Стоило мне это произнести, как дверь неожиданно распахнулась, заставив меня отступить на полшага и на пороге появилась взлохмаченная возбужденная кузина, на которой задежда одежды была лишь сорочка, заляпанная разноцветными пятнышками. Айола, ты-то мне и нужна!» И, не дав даже опомниться, девушка схватила меня за руку и втянула в комнату, громко хлопнув дверью. «Великая мать!» — ахнула я, застывая в небольшой гостиной и оглядываясь. «Здесь царил хаос. Подушки я покрывала, с небольшого диванчика были брошены на пол, там же на полу стоял графин с водой и стаканы». Их было три штуки, и они располагались весьма хаотично. Карандаши, цветные мелки и множество листов ковром устилали пол. Часть бумаги была белоснежной, часть смята неприглядными комками. Большая половина изрисована набросками или небольшими портретами. «Делайн, что здесь произошло?» «Что?» — девушка обернулась и непонимающе осмотрелась. «Ах, это, я работала!» «Всю ночь?» «Нет, я спала», — кузина нахмырилась, потирая лоб. «Кажется, да, спала, а потом проснулась и пришла она». «Что?» — спросила у нее, наклоняясь и поднимая с пола листок, который лежал у самых моих ног. На меня смотрели глаза. Только глаза. Я вздрогнула, узнавая этот надменный и колючий взгляд, вызывающий меня протест и непонятную злость. «Вдохновение», — пояснила девушка. «А что, уже утро? Ой, это не то!» И выхватила у меня из рук набросок. «Не то, совсем не то». Я прекрасно ее понимала, но меня тоже иногда находили такие приступы вдохновения, когда я не могла ни есть, ни спать, пока не разгадывала узоры переплетения силы, пока не могла соединить магию с механизмом для получения необходимого результата. Но также я помнила, каково организму после такой встряски, как волна апатии и бессилия накрывалась головой, заставляя целые сутки лежать в постели и приходить в себя. «Почему же у тебя очень хорошо получилось изобразить взгляд Торнтона?» «Милая, тебе необходимо успокоиться и отдохнуть. А еще лучше поспать. Я распоряжусь, чтобы тебя не беспокоили. Если хочешь, то можно сначала позавтракать. еду принесут прямо сюда». «Завтракать», — задумчиво повторила Делайн и покачала головой. «Потом. Мне нужна ты». «Я?» «Да. Мне пришла в голову идея. Ночью. Я прямо увидела ее перед глазами. Тебя». «Меня?» Осторожно ступая по полу, приподняв подол платья, Стараясь ни на что не наступить, я прошла через комнату. «У тебя есть мой портрет, и не один». «И это все не то, не ты, не так», — забормотала Делайн, сжимая в руке листок бумаги. «Это как с графом. Не так, неправильно». «Что неправильно?» — не поняла я, убирая с дивана карандаши и осторожно присаживаясь. «Видимо, придется задержаться здесь дольше, чем я думала». Узина махнула рукой и бросилась на пол, ища черные карандаши. «Посиди так, не двигайся. Я сейчас сделаю парочку набросков, и все». «Но потом ты лешь отдыхать?» «Конечно, хорошо», — пробормотала она в ответ. У меня создалось такое впечатление, что она меня совсем не слышала и согласилась лишь для того, чтобы я от нее отстала. Что же, сейчас я могла ей простить и это. В следующие пять минут мы пытались придать мне нужную позу и нужный взгляд. Дэлайн едва не плакала от бессилия. «Все не так». Снова и снова повторяла она, поворачивая меня то в одну сторону, то в другую, тревожно заглядывая в глаза. «Скажи, как надо», — мягко отвечала ей. «Я хочу помочь». «Я не знаю», — в отчаянии ответила она, отступая и стрелой метнулась к окну. «Я не знаю». «Дылай, ну спокойся, я тут и никуда не ухожу. Мы обязательно найдем нужный ракурс. Я тебе обещаю, ты только не нервничай». Но тая меня словно не слышала, до мяса сгрызая ногти. Привычка, о которой она вспоминала, когда он начинала сильно волноваться. «Кажется, пора звать тетушку», — поняла я, и уже собиралась встать, когда кое-что заметила. В другого края дивана лежала небольшая стопка бумаги. И в самом низу неровно торчал уголок какого-то портрета. Не знаю, зачем я потянулась, зачем взялась за него, почему взяла всю пачку, доставая искомую вещь. Меня словно магнитом туда потянуло. Но мне только увидеть это как время будто остановилось. Я всегда поражалась талантом Делайн видеть суть человеческой души, находить то тайное, что скрыто от других, и умело выставлять на показ. Так было с портретом Элодия, на котором она была так прекрасна и невероятна, что захватывала дух. Но лишь на первый взгляд. Пара секунд от этой приторности начинала мутить. На глаза попадались скрытые недостатки кузины. Надменный взгляд, брезгливо опущенные уголки губ и холодное выражение лица. И это ощущение было не только у меня, у каждого, кто видел этот портрет. У всех, кроме Элозии, которая жутко им гордилась и заставила отца повесить картину в большой гостиной в их поместье. Искренне недоумевала, почему остальные не замечают этой красоты, решив в конце концов, что все просто завидуют. Так получилось и сейчас. Карандашный рисунок и Торнтон. Его лицо удощавое с впалыми щеками, которые неожиданно заросли жесткой трехдневной щетиной. И она придавала ему совершенно иной вид. Волосы растрепаны, и пряди падали на лоб. Я поймала себя на мысли, что хочу протянуть руку и вернуть их на место, пристально заглянуть в глаза. Глупое желание, странное и непонятное. И без этого его глаза видны. У них не было прежней холодности. Хотя надменность никуда не исчезла. Она стала. Мягче после того, как пропала высокомерия. Эти глаза манили, затягивали свой омут и заставляли сердце биться в несколько раз быстрее. Я позволила руке коснуться изображения, провести подушечками пальцев по щеке, обрисовать абрис лица, коснуться неожиданно полных губ. Торнтон? Нет, он не может быть таким. Да, лицо, несомненно, его, но все остальное... Таким граф мог бы стать, если бы захотел, а так... Настоящие лорды никогда не ходят в таком виде, небритые, влахмаченные, возбужденные. Рука дрогнула, опуская листок из рук, и он приземлился мне на колени. Стук сердца в ушах оглушал. Я двумя пальчиками взяла его и отложила в сторону, лицом вниз. «Делайн», — прокашлявшись, произнесла я, еще глазами кузину, и замерла. Кузина сидела на полу и что-то увлеченно рисовала, стирала пальцами и снова наносила штрихи на белую бумагу. «Делайн», — снова позвала ее, — «Все в порядке?» «Да-да, можешь идти, я все нашла». «Что нашла?» «Образ». «Даже так?» Хмыкнула в ответ и покачала головой, поднимаясь. «Хорошо, ты помнишь, что обещала мне?» «Угу», — не отрываясь, ответила девушка. «Все ясно, девушка все забыла, и надо звать на помощь тетю». «Я пошла?» «Иди». И никакой благодарности. Стараясь не шуметь, я вышла, осторожно прикрывая за собой дверь, И едва не бросилась обратно, столкнувшись в коридоре с тем, кто всего пару минут назад занимал мои мысли. «Граф Элкис», — облизав пересохшие губы, произнесла я, прижимаясь спиной к двери, чувствуя каждую выемку. «Госпожа Белфор», — ответил он, замирая прямо напротив, и смерил меня внимательным взглядом. «Доброе утро». «Доброе», — несколько шарашно ответила я, не ожидая от него такой вежливости. Торнтон выглядел, как всегда, безупречно. Волосы зачёсаны назад, и ни один волосок не выбивается из прически. Дорогой темный сюртук идеально сидит на худощавой фигуре. А алмазная брошка ярко сверкает на белоснежном галстуке. Какой контраст с тем портретом, который я только недавно держала в руках. И как Делайн смогла увидеть в нем такое? Неужели фантазия художника настолько безгранична? «Что-то не так?» Темная бровь слегка приподнялась. Мужчина явно не понимал моего замешательства. «Нет, все хорошо». Вы в столовую? Да. Позволите сопроводить вас. Я на мгновение потеряла дар речи, после чего покачала головой и сухо ответила: Не думаю, что это хорошая идея, граф, если вы рассчитываете таким образом уговорить меня взяться за ваш заказ. Ну что вы, госпожа былфор перебил он меня. Я уже понял, что ваше решение непоколебимое, неизменное. У меня даже в мыслях не было пытаться сделать подобное. Это просто дань вежливости. «Ах да, этикет, что ж, граф, я буду не против вашей компании». «Пару минут пережить можно». Я осторожно положила руку на сгиб его локтя, чувствуя мягкость сертука и силу стоящего рядом мужчины. Он подавлял, заставлял чувствовать себя ничтожной букашкой, напоминая о незавидном положении. Я считала каждую секунду, мечтая вырваться как можно быстрее, и при этом продолжала держать маску. Только боги знают, каких сил мне это стоило. Завтрак прошел нормально и без происшествий, Элодия, как и обещала, отправилась с Шериданом на прогулку по парку, благосклонно принимая от него подарок. Делайн так и не вышла из комнаты, Селена велела отнести ей завтрак. А я собиралась заглянуть к кузине после обеда. Неукротимо приближалось время прихода Ивара. А я все никак не могла разобраться в своих чувствах. С одной стороны, мне страшно хотелось его видеть, посмотреть в глаза и понять, что все наши разногласия остались в прошлом, а с другой страшно боялась и присутствие Торнтона спокойствия не прибавляло. Не знаю почему, но он вдруг решил остаться и поприсутствовать на обеде. Ивра появился точно к назначенному времени с двумя букетами цветов, один из которых подарил мне, другой — селение. «Вы так любезны!» — улыбнулась подруга. «Для меня честь быть представленным вам, герцогиня». Поцеловав ее руку, произнес он, и я едва не захлопала в ладоши. Оказывается, кое-какие манеры, которым я пыталась научить во время летних каникул, все-таки остались у него в голове. «Можно просто, леди корвилл Несмотря на все мои страхи, обед прошел хорошо. Разговор шел плавно, на отвлеченные темы. А года, политика, горы и прочее. Я даже успела выдохнуть. До того самого мгновения, пока Ивор не сообщил о принятом решении. «Я сегодня утром был в том храме, который находится рядом с нашей гостиницей. «Как бы невзначай между делом», — сообщил молодой человек, когда мы с Еленой расположились на летней веранде, на заднем дворе в тени навеса. «Граф Элки, сославшись на неотложные дела, оставил нас, и я, наконец, смогла дышать свободно, не вздрагивая каждый раз, когда ощущала на себе его взгляд. Внес оплату и обо всем договорился. Так что меньше, чем через неделю мы поженимся». От неожиданности я даже не знала, что сказать в ответ. В голове зашумело и внутри все колотило от гадкого ощущения предательства. Разве мы не договаривались о другом? Разве не должны были принять совместное решение после этого обеда? А еще мне было неловко смотреть на Селену, Ведь я так ничего ей не сказал о планах Ивара. Надеюсь, что удастся переубедить жениха. Все эмоции смешались, лишая последних остатков самообладания. Ощущение предательства становилось все больше. «Также я договорился с Флоренс. Она поможет тебе выбрать платье и заказать хамибе». «Флоренс?» Наконец смогла произнести я. «А при чем тут дочка твоего главаря?» «Айола!» Ива разглянула на меня, как на маленького избалованного ребенка. «Ну а кто же еще? Я же говорил тебе, что надо налаживать связи, не так ли, леди корвилл Селена деликатно кашлянула в кулак и промолчала, бросив в мою сторону странный взгляд, который я так и не смогла расшифровать. «Ты все решил. Тихо произнесла я же моя ткань платья и ничего не видя перед собой». Лишь пелена застыла перед глазами. «Вспомнила!» — крикнула Селена, поднимаясь. «Мне же нужно срочно кое-что обсудить с Леонардом, пока он не уехал. Прошу прощения, но я оставлю вас на пару минут. Не скучайте!» После ее ухода наступила тишина. «Ты чем-то недовольна?» Ивар первым нарушил молчание, напряженно задав свой вопрос. это его нервозность подстегнула лучше щелчка по носу. «Ты солгал мне?» Бросила ему прямо в лицо. «Ни капля сожаления, лишь усиливающееся раздражение, которое я чётко видела в напряженных уголках губ и в глубине сощренных глаз». «Это каким образом?» «Мы договаривали, что примем общее решение после этого обеда». «После обеда я тебе о нем и сообщил, никакого обмана». «Я еще сильнее жала кулаки». «Ты шел сюда, уже знаешь что ничего не поменяется, даже не давая оселения и мне шанса пойти по другому пути». «Герцогиня — хорошая женщина». «Но своего решения я не поменяю, Айола. Свадьба через неделю. Что тебе еще надо? Я внес оплату за храм. Дал Флоренс деньги на твои наряды и хамиби». «Ты дал деньги этой девчонке?» Едва не задохнулась я от возмущения. «Да и что?» «Пожал под плечами. Она лучше разбирается в этом, поможет тебе. Одни плюсы. Она в столице бывает чаще, знает магазины и хороших лавочников. Потратит деньги с толком, выбит цену пониже». Закрыла глаза и мысленно досчитала до пяти и обратно. У меня есть деньги, Ивар. Я очень хорошо зарабатываю и накопила приличную сумму. Зарабатывала, поправил он меня. Мы это обсуждали. Скажи, мы все решения будем принимать так? Стараясь не сорваться на крик, максимально тихо спросила у жениха, а внутри все клокотало от гневой боли. Как так? Ты решил, а я должна молча это проглотить и совсем согласиться. Его лицо тут же стало жестким. Не перегибай палку, Айола, я мужчина. В горах совсем иные порядки и правила. Чтобы выжить, ты должна слушаться меня. Но мы сейчас не в горах, Ивар. И разговор идет не о жизни и смерти, а о нашей свадьбе. Великие. Ты меня совсем не слышишь? Я не слышу. Я позволил тебе на семь лет отложить нашу свадьбу, Йола. На семь лет. Надо было взять тебя еще тем вечером на берегу. В сердцах выдавил он. И снова тишина, вязкая, липкая и тяжелая. И слова, которые мы так боялись сказать друг другу. «Искра спасла», — тихо произнесла я. «Ты бы ведь не остановился, несмотря на все мои протесты и мольбы. Я всегда знала, но вслух боялась произнести, потому что это бы все изменило». Но уже отступать поздно. «Речь сейчас не об этом. Не спорю, герцогиня совсем не похожи на аристократов. Довольно мила и вежлива. Но это не значит, что я стану плясать под ее дудку». «Ивор, какую дудку? О чем ты вообще говоришь?» «О том, что мы с тобой им неровня, им всем». Не знаю, зачем ты пытаешься казаться такой же, зачем живешь здесь. Я не стану запрещать тебе писать отцу и герцогине. Но тебе давно пора вырасти, Айола. Жестко отрезал он. И забыть ту дурь, который столько лет забивал тебе в голову отец. Не стоит тянуть резину, надо перерубить узел и идти дальше. Куда? Устало спросил у него. В наше будущее. А если я скажу, что хочу остаться здесь? Что хочу заниматься артефактами и жить, не боясь каждый день за нашей жизни? Ты хочешь? медленно повторил молодой человек. «Снова мы должны делать то, что хочешь ты?» «Заметь, Айола, что это не в первый раз. Все эти семь лет мы делаем лишь то, что угодно тебе, и никак иначе. А какую роль ты мне уготовила? Кузнеца?» «Почему кузнеца? Ты охотник, много умеешь...» «Убивать...» жестко прервал меня он. Хорошие навыки, не так ли?» «Можно попробовать...» «Но я не хочу. Я хочу, чтобы у нас впервые и впредь было по-моему...» «Айола, я мужчина, глава семьи, а по факту просто тряпка, которая уже семь лет у тебя на побегушках». Его слова ранили и неожиданно пробуждали чувство вины, ведь все сказанное им было правдой. «Пора уже, наконец, понять, что ты хочешь, Айола. И на что ты готова пойти ради нас и любви? И была ли любовь с твоей стороны на самом деле?» произнес Ивар, поднимаясь. «Провожать меня не надо, выход найду». И ушел. Просто взял и ушел, оставив меня наедине с проблемами. И не хватало воздуха, я задыхалась, прижимала дрожащую руку к горлу и не могла сделать вдоха полными слез глазами, смотря перед собой. «Ай, ела! Не знаю, как, но вдруг оказалась рядом, присела передо мной на колени, хватая за лицо и заставляя смотреть ей прямо в глаза. «Ты что творишь, глупая, Ну-ка, дыши, дыши, делай вдох. Сумасшедшая, кто ж тебя так доводит?» Я старалась, правда старалась. Перед глазами уже начали плясать черные мушки, когда первый вдох с хрипом ворвался в легкие. А следом хлынули слезы. Не знаю, сколько времени я рыдала на плече подруги, пытаясь прийти в себя. «Держи воду». Селина подала мне стакан и осторожно стерла слезы с моего лица тонким кружевным платком. «Никогда тебя такой не видела. Ты всегда была такой стойкой, сильной. Даже когда получила письмо из дома, что его уходит в охотнике, держалась. А сейчас... Я и вправду так ужасно Глупости какие. Ты добрая, честная, искренняя девушка». «Я все испортила». «Ничего ты не испортила, все хорошо». Он ушел. «И дал тебе время подумать и остыть. Вам обоим надо остыть и успокоиться. С горячаны говорить можно очень многое». Молодая женщина обняла меня и прижала к себе. «А ссоры бывают у всех. У нас, Дергом не все бывает гладко. Это надо просто пережить». «Да, пережить», — медленно повторила я. И сердце было с этим согласно. А вот разум, разум шептал, что все не так просто». В душном прокуренном зале было темно, лишь одиночные светильники стояли по углам большой комнаты, создавая приглушенный полумрак. «Вам сегодня везет, Грэмзим», — лениво сообщил Торнтон, глубоко вдыхая ароматный дым от сигары, которая была в его руке. Ржеволосый мужчина лишь улыбнулся, собирая фишки с зеленого стола и аккуратно их складывая в небольшую стопочку. «Кажется, мне везет в любви и в игре». Вам можно лишь позавидовать. Видимо, сен сегодня на моей стороне. Вполне возможно. Леонард загасил сигару в пепельнице и снова взглянул на молодого человека. А хотите сыграть по-крупному, с настоящими акулами? Я могу познакомить кое с кем. Не уверен, что они захотят играть с обычным охотником. Хмыкнул Ивар. Но карие глаза загорелись азартным огнем. чего же? Здесь все равны. А играть вы умеете, деньжата водится. Такой куш. Тысяча золотом за вечер — это отличный результат. Но ведь можно и больше. И Ивр не смог устоять перед соблазном.